Глава 47. Бэк Бэк сидел в поминках по финигане у окна и глядел на толпу вейперов и курильщиков за столиками на улице. Кольца в носу, туннели в ушах, кожа вся в татуировках. Из динамиков что-то молотящее, плотское. На стойке возле левой руки карамельное латте. На экране ноутбука — катастрофа. Фирма «Бэка» только что лишилась еще одного клиента. Крупной компании в Брумфилде, которая последние 4 года покрывала половину накладных расходов. Им и раньше случалось терять основных заказчиков. Дизайнерский бизнес порой был ненадежным, но обычно денег на расчетном счету фирмы хватало, чтобы смягчить удар, выдать зарплаты и покрыть другие расходы. Но не в этот раз. «Слишком большая текучка, слишком много переводов со счета фирмы на личные счета Бека и обратно. Возможно, придется уволить работающего на полную ставку администратора. А может, даже Лейлу перевести на полставки, если она вообще согласится работать на него, учитывая то, что зарплату он ей так и не выдал. А может, придется, блин, уволить самого себя, если до того дойдет. Может, банкротство — это не так уж и плохо» если даже президент подобное проворачивает. Но опять же, любые радикальные действия можно отложить хотя бы на несколько месяцев. Для этого потребуется всего лишь очередная кредитная карта. Бэк как раз заполнял данные для получения новой платиновой корпоративной карты Mastercard. Оптимизируйте счета и оплачивайте их с помощью надежной системы отчетов на уровне транзакций, зазывала реклама. Когда большая ладонь хлопнула его по спине, Бэк знал эту руку. Этот хлопок. Привет, приятель! сказал знакомый сиплый голос. Бэк одним движением закрыл ноутбук, развернулся и увидел над собой сияющее улыбкой лицо Уэйда Мелцера. Привет, дружище! поздоровался он, оглядывая знакомого. Бек привык видеть Уэйда в бриджах и футболке, стоящим на бровке поля и издевающимся над судьями. Но сегодня Уэйд был одет вшитый на заказ костюм, оксфордскую рубашку на пуговицах и галстук с едва заметным узором. Незнакомый Беку образ будто превратил Мелцера в совершенно другого человека, уравновешенного и влиятельного. — Зачетно ты прихорошился, — похвалил Бек. Уэйд улыбнулся. «Но я думал, ваша команда тренируется в Денвере?» «Обычно да», — тут Уэйд понизил голос. «Просто у меня дельца в суде, скандал с наркотиками. Сын одного из основных наших клиентов сбывал экстази в общежитии». Он подкатил глаза под тяжелые веки. «У меня заканчивается законный перерыв на обед. Вот решил заскочить, взять кофе. Неважно». Он отдернул манжеты и посмотрел на тоненькие, как обладка часы. «Приедешь на матч на следующих выходных?» «Спрашиваешь?» «У меня предчувствие, что наши победят». «На турнирной таблице не все гладко, но ребята в отличной форме. Только пришлось высказать тренеру, что я думаю насчет нашей ситуации с фланговым хавбеком. В последнее время Джоуи не справляется». Мелцер забрал свою чашку кофе со стойки. «Пора мне назад в джунгли. Бывай». «Счастливо!» — попрощался Бэк. «В последнее время Джоуи не справляется, как и я», – подумал Бек угрюмо, глядя на экран, размышляя о проблемах у старшего сына, пустых банковских счетах, разрастающейся паутине долгов. Да еще к тому же теперь ему не давала жена. С ним даже заходившие в кафе девушки-хиппи современного разлива не пытались заигрывать. Бек свернул приложение с кредитными картами и открыл Facebook, чтобы отвлечься, почитать какие-нибудь политические темы, не считая порно. Единственным видом терапии, который в последнее время выручал Бека, были нападки на неолибералов, которые все еще держались за двухпартийную систему на всех этих тупых демократов и одновременно сторонников корпораций, убежденных, что мир будет спасен от краха, если в Сенате еще два кресла достанутся центристам». Десять минут он спорил в одной ветке о подавлении избирателей, пятнадцать минут в другой ветке просвещал нескольких упертых сторонников демократической партии, которые явно не знали определенных фактов. Тут выскочило два уведомления – Оба от знакомых в его районе. Они приглашали вступить в открытую группу и лайкнуть ее страницу. Интересно. Бэк перешел по ссылке. Группа называлась «Альянс противников Кристальской академии», сокращенно «Альпака». В разделе «Наша миссия» — «Банальный активистский лепет. Мы Группа обеспокоенных родителей, выступающих категорически против создания новой государственной спецшколы для так называемых «одаренных детей». Мы считаем, что образование для «одаренных» должно быть демократичным, равноправным и не исключающим. Альпака. Идеальное название для группы «несогласных в кристалле». На Изумрудной аллее есть целый магазин, где продаются одежда и аксессуары, изготовленные из шерсти альпаки, которую состригают самым гуманным образом где-то в Южной Америке. Там можно купить шаль из альпаки, накидку из альпаки, даже боди для младенцев из альпаки. Кроме того, эти копытные занимали заметное место в самовлюбленной символике города. Например, на наклейках для бампера Пусть Кристалл останется странным, которое часто видишь на Вольво, колесящих по городу. Бэк ненавидел вольва почти так же сильно, как семейку Клинтонов. В шапке страницы альпака фигурировала очередная вариация на тему многокультурности. Шесть отделенных от тела поднятых рук, у каждой свой оттенок кожи, от темно-коричневого до светло-бежевого, а над ними жирными красными буквами выведено «равенство в образовании». Эта страница набрала 86 лайков, но пока Бек ее рассматривал, число их увеличилось до 87. 88. С растущим волнением Бек начал читать посты. Типичная фейсбучная чушь, крутой замес праведного возмущения, предусмотренного законами жанра, хвостовства и пьяной болтливости. Н. Марлоу. 11 минут назад. «Слава Богу, что появилась такая группа!» Я уже полгода хочу выговориться, и, наконец-то, у меня есть для этого ресурс. Вся эта история деморализовала нашу семью. Похоже, что наш сын недостаточно одаренный, чтобы учиться в старших классах академии. И это при том, что он по четырем предметам проходит программу повышенной сложности, и в десятом классе, в четвертях, во всех четвертях у него были высшие оценки по всем дисциплинам и так далее, и тому подобное. А теперь какой-то идиотский тест, и он вылетает. Бесит. Карл Кинсли. Понимаю вас, Энн. Мидж Уилсон. В точку. Дейв Риггинс. В жопу эту школу. Тони Андриенсен, администратор. Давайте воздержимся от грубых выражений, Дэйв. Наши дети тоже могут читать эту страницу. Дэйв Риггинс. Учел, извиняюсь, просто немного на взводе. Тони Андреэнсен, администратор. Ничего. Смайлик. Дороти Эрнст поделилась ссылкой на страницу «Мнение Кристальского реестра». 42 минуты назад. Всем советую прочитать авторскую колонку во вчерашнем номере реестра. Понравилась цитата. Когда Кристальская академия откроется, для наших местных школьных округов это будет, пожалуй, мощнейший за целое поколение удар по равноправию и равному отношению ко всем категориям граждан в государственной системе образования. Пройдите по ссылке, прочитайте все. Отличная статья. Эрин Барнс. Читаю ее и пью джин. Становится полегче. Карл Кинсли. Я пью уже второй бокал яблочного мартини, но кто мне предъявит? Трейси Ларсон. Два часа назад. Кто-нибудь на этой странице знает про собрание? Оно прошло вчера вечером в старшей школе Восточного Кристалла. На нем обсуждали портфолио. Похоже, там были все инспектора. Это новая директриса из Калифорнии и остальные. Они хоть как-то объяснили свои действия? Я бы хотела знать, почему на втором этапе приемная комиссия рассматривает ребенка в целом. Бред полнейший, но для первого отбора использовали только Когнав. Может я чего-то не понимаю? Тони Андриенсен, администратор. Я говорю только за себя, хотя думаю многие со мной согласятся. Но я считаю, что именно поэтому мы и создали нашу группу Трейси. Они провели Когнав, отсели около 80% школьников, а теперь нам говорят, что результаты этого экзамена не будут даже учитываться на втором этапе. Трейси Ларсон. Спасибо за вашу инициативу, Тони. Я думаю, нужно устроить что-то вроде собрания общественности в здании городской администрации. Если мы организовали такое собрание с законодателями штата по поводу скрытого ношения оружия, то почему бы не устроить нечто подобное ради блага наших детей и не позвать на встречу Школьный совет Академии и инспекторов? Тони Андриэнсон, администратор. «Классная идея, Трейси! Давайте я сделаю пару звонков и назначим время и место, а потом разошлем несколько приглашений. Давайте объединяться!» Карл Кинсли. «Отставить яблочное мартини. Я с вами!» Оливия Штайнер. «Четыре часа назад». «Только начала читать эту ветку. Ночью прилетели из Барселоны. Отходим после смены часовых поясов. Но мы в шоке! Как такое возможно?» «Мы только прошлым летом переехали сюда из Аппер вестсайда на Манхэттене. Мужу предложили новую должность. Все младшие классы наша дочь училась в спецшколе в Восточном Гарлеме по программе для одаренных. А теперь, когда мы переехали в Колорадо, ее почему-то не могут автоматически принять в спецшколу. Это за гранью абсурда», — Эрин Барнс. Это для всех нас больной вопрос, Оливия. Не надо из-за такой ситуации плохо думать обо всем нашем прекрасном передовом хребте, Карл Кинсли. Согласна. Не нужно споров. Школы и так отлично постарались. Поссорили родителей. Разделяй и властвуй. Было еще много постов в таком ключе. Страницу создали вчера вечером и сделали всего 14 публикаций. Пока Бек читал, каждая из них продолжала набирать лайки, разъярённые смайлики и комментарии. Когда Бек прокрутил страницу обратно наверх, количество лайков приближалось к двумстам. Альпака приобретала бешеную популярность. Бек сделал рассылку для Азры, Гарета и Кева. «Всем привет! Ребята, вы это видели? Здесь ругают Академию. Много народу обозлилось из-за вступительных испытаний, тестов и всего такого». «Имхо, надо обратить внимание, извините, что принес плохие вести. Мир вам! Б. В конце письма он прикрепил ссылку. Отправив его, Бэк просмотрел еще несколько постов, и сомнения насчет «Школы для одаренных» опять вернулись, как подкатывает к горлу несвежий обед. Возмутительная трата государственных средств в наше время, урезание бюджета и недостатка финансирования. Пустой трёп о расовом разнообразии. А здание для средних классов находится в самом дорогом районе Кристалла. Совпадение? Бэк пожевал губу. Собрание «Альпаки» назначили через два дня. И многие из подписчиков придут на него. Некоторые просто, чтобы спустить пар, другие, чтобы организовать движение против Академии, третьи, чтобы послушать». Это-то и собирался сделать, потому что, возможно, в самом начале интуиция ему правильно подсказывала. Может, на самом деле, вся эта затея со школой для одаренных была не так уж и хороша. К тому же это только собрание, а Азре рассказывать не обязательно. Бек сделал пометку в календаре и собрал вещи. В дверях кафе он столкнулся с Тессой Фрай, так как раз собиралась зайти в зал. «Привет!» — поздоровался Бек, придерживая для нее дверь. Он рад был увидеть молодое оптимистическое лицо. «Ой, здрасте, Бек!» При виде его она широко раскрыла глаза. «Чем занимаешься?» «Эм...» — взгляд девушки забегал влево-вправо. Она показала ему свой макбук. «Вот, сделаю домашку, потом у меня смена в расцвети». «Круто! Так здорово, что ты пошла туда работать!» «Да! Азра клевая!» «Это да!» — кивнул Бек и задержался, все еще придерживая дверь. «Ну ладно!» «До скорого!» Тесса нервно махнула ему рукой и пошла к столикам в дальнем углу. Мужчина несколько секунд смотрел ей вслед, а потом отпустил дверь, которая с шипением закрылась за его спиной. На тротуаре он постоял минуту озадаченной встречи. Тесса будто бы стеснялась говорить с ним или, может, боялась, что Бека увидят рядом с ней, Что за ерунда? Он понюхал, не воняют ли подмышки. Потом включил фронтальную камеру на телефоне и проверил, не торчит ли какая гадость из носа. Нет, все было в порядке. Вот блин, подумал он, выходя из-под навеса. Теперь даже Тесса меня чурается. По пути к машине Бэк снова открыл страницу альпаки на телефоне. Еще больше публикаций, еще больше лайков и злобных смайлов. Еще больше ненависти к школе для одаренных. Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в 11 классе. Видеоблог. Выпуск номер 196. Просмотры. 487 просмотров. В расцвете круговая вешалка. На ней несколько блузок и пиджаков. В центре название, написано через трафарет яркими красками «Тесса Ракт». «Тесса, привет, ребята! Ну вот, встречайте!» «Верите? Пока что всего четыре вещи, но через пару недель я сошью еще шмоток. Вам нравится?» «Вот эта блузка!» «Вчера мы продали точно такую же женщине из центра Денвера. Она сюда часто приходит. Азра сказала, что покупательница хочет такую же блузку для дочки своего парня. И я такая. Продана!» «Она купила мою блузку за 40 долларов!» «Я вам даже выразить не могу, как это круто!» Придумывать модели, отшивать их, собственноручно продавать. Понимаете, у меня началась настоящая жизнь. Ну вот, ладно, мне неловко, но я хочу вас кое о чем спросить. Это странно, но наш канал вдруг стал смотреть больше людей. Вы заметили? Обычно у меня было штук 6 просмотров. И понятно, что все это смотрели только вы, лузеры вы мои. Но вчера я заметила, что у одного ролика 23 просмотра. У другого 33, а твое видео, Морис, про тест на проверку академических способностей, вообще набрало около 100. Так что я не знаю, ребята. Ну, то есть я привыкла получать много лайков в Инстаграме. Если я, например, запощу фэшн-скетч, то многие им поделятся у себя, прокомментируют и так далее. Но это совершенно другое. Там никто даже не знает, кто я такая. А в этом блоге я опубликовала такое, что... В общем, вы, ребята, не переживаете на этот счет? Джессика, ты создала канал, так что, может, изменишь настройки, чтобы все это могли видеть только мы? Я даже не знаю, буду ли выкладывать личные записи, пока мы с этим не разберемся. Короче, может, это и глупо, но я хотела это высказать. Люблю вас, ребята!